«Лично вас беспокоит случившееся?» — в лоб спросил я. «Конечно. Я ведь уже высказал свое мнение». Брюс нахмурился. «Мы не в Средневековье живем. Мы граждане Европы, на дворе 21 век. Надо ломать старые модели поведения». Он вздохнул, покосился на дверь в ванную. «Нельзя мыться из тазика и ходить в деревянный сортир, если придуманные Водопровод и канализация, даже если тазик привычнее и милее. У нас, знаете ли, последнее время растет движение за гуманное отношение к людям. Без лицензии кровь никто не пьет. Да и с лицензией стараются не насмерть. Детей до 12 лет почти не пьют. Даже если жребий выпадает. А почему до 12? Брюс пожал плечами. Так исторически сложилось. В Германии, к примеру, знаете, какое самое страшное преступление? Убийство ребенка до 12 лет. Если 12 исполнилось, ну, хоть бы вчера, то уже совершенно другие статьи, другие сроки. Ну так вот, у нас сейчас принято не трогать молодняк. Сейчас пробиваем закон, чтобы детей вообще вывести из лотереи. «Очень трогательно», — пробормотал я. «А почему же парня схарчили без лицензии?» Брюс задумался. «Вы знаете, я могу лишь строить предположения?» «Как раз они меня и интересуют». Брюс еще помедлил, потом широко улыбнулся. «Да что тут рассуждать? У кого-то из молодых крыша поехала». Скорее всего, девка молодая. Вампиром стало недавно, понравился ей парень. А тут еще обстановка такая волнующая, в духе старых преданий. Не удержалась? Думаете, что женщина? Может, и парень, если гей. Оно не то, чтобы напрямую завязано. Брюс смущенно опустил глаза. Ну, всегда приятнее. Физиологичнее как-то. Естественнее. А второй вариант, с трудом удержавшись от комментариев, спросил я. Гастролер, какой-нибудь турист. Знаете, после Второй мировой войны все так перемешалось, все стали ездить туда-сюда. Он неодобрительно покачал головой. Некоторые безответственные личности стали этим пользоваться. Брюс. «Я не хотел бы тревожить ваши дозоры», — сказал я. «Еще сочтут чего доброго, будто московские коллеги сомневаются в их профессионализме. Может быть, вы подскажете, кто у вас в городе главный вампир? Старший, великий, как вы его называете». «Я никак». Брюс широко улыбнулся и демонстративно, неторопливо шевельнул клыками — выпустил из верхней челюсти два длинных острых зуба, потом втянул обратно. «А вот меня называют мастером. Мне не очень нравится слово, оно из глупых книжек и фильмов. Но если им так хочется, пускай зовут». «Для мастера вы все-таки молоды», молодые сказал я с легким удивлением. «Всего 200 лет». «Двести двадцать восемь лет, три месяца и одиннадцать дней», — уточнил Брюс. «Да, я молод. Но это же Шотландия. Вы бы знали, какой подозрительный, упрямый, заскорузлый в своих суевериях народ эти горцы. В пору моей юности не проходило и года, чтобы кого-нибудь из нас не забивали осиновыми колами» возможно что мне показалось но в голосе брюса мелькнула отчетливая гордость за земляков вы мне поможете мастер спросил я брюс покачал головой нет конечно же нет если мы выясним кто убил русского парня мы его накажем сами не упокоим но накажем строго Дозором его никто не выдаст. Но, разумеется, ничего иного не стоило и ожидать. «Бесполезно спрашивать, а вдруг вы его уже нашли и наказали?» — спросил я. «Бесполезно», — со вздохом ответил Брюс. «Так что мне суетиться искать преступника?» — нарочито жалобно произнес я. «Или просто отдохнуть?» «В вашем чудесном городе!» — в голосе Брюса прорезалась ирония. «Как темный, я не могу сказать вам ничего иного, кроме как отдыхайте, расслабьтесь, осмотрите музеи, погуляйте в волю. Кому теперь важен этот дохлый студент?» И тут я почувствовал, что больше сдерживаться не хочу. Посмотрел Брюсу в глаза». «Черные дыры зрачков, радостно полыхнувших алым», — спросил. «А если я сломаю тебя, дохлый кровосос? Сломаю, выпотрошу и заставлю ответить на все вопросы». «Давай», — нежным, почти ласковым голоском ответил Брюс. «Попробуй, Высший. Думаешь, мы не знаем про тебя?» Думаешь, мы не знаем, откуда твоя сила? Глаза в глаза, зрачки в зрачки. Черный пульсирующий туннель, влекущий меня в пустоту. Водоворот красных искр чужой похищенной жизни. Манящий шепот в ушах. Одухотворенное, возвышенное, неземной красоты лицо юноши-вампира. Упасть к его ногам. Плакать от восторга и восхищения этой красотой, мудростью, волей, молить о прощении. Он был очень силен. Все-таки двести лет опыта, помноженные на первый уровень вампирской силы. И я почувствовал его мощь в полной мере. Встал на негнущихся чужих ногах, сделал неуверенный шаг брюс улыбнулся точно так же улыбались восемь лет назад вампиры в московской подворотне куда я вбежал в след за беспомощным поддавшимся зову егором я вложил в ментальную атаку столько силы что потраить ее и она фаербол огненный шар пронзил бы десятка три домов и ударил в крепостную стену древнего шотландского замка Зрачки Брюса побелели, выцвели. Манящий черный туннель выжгло белым сиянием. Передо мной, покачиваясь вперед-назад, сидел сохшийся старик с молодым лицом. Впрочем, кожа на лице стала шелушиться, отслаиваться крошечными чешуйками, будто перхотью. — Кто убил Виктора? — спросил я.